Кростоны с белыми грибами и копченым сыром провола. Кростоны конфунгии порчини и провола фумиката. Ингредиенты. 8 ломтиков домашнего сыра. 100 грамм копченого сыра провола. Заменяем копченым сыром. 70-80 грамм белых грибов. 2 зубчика чеснока. 2 столовые ложки оливкового масла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 Выкладываем ломтики поджаренного хлеба на противень. На каждый немного грибов и ломтик сыра. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на пару минут, чтобы сыр слегка растаял. При желании во все варианты можно добавить немного вяленых помидор в масле.